Проходя в кабинет через свою приемную, он, как всегда, сдержанно поздоровался с секретарями и заметил на их лицах легкое выражение недоумения. Никого не впускать на ходу распорядился он и закрыл за собою обе двери. Расшифрованное донесение зарубежного отделения было коротким и лаконичным. В частных коллекциях и государственных музеях Существует 9 золотых значков НСДАП – Геббельса, Геринга, Розенберга, Кейтеля, Йодля, Шпеера, бруннера Круппа и Шахта. Вручено было всего 11. Значки Бормана и Гесса не найдены, как и их обладатели. Гитлер носил значок рядового члена партии, выполненный из алюминия. Никаких комментариев больше не требовалось. В руках Арчеладзе был значок, принадлежавший либо Борману, либо Гессу. По ошибке осудили двойника Гесса. Однако скоро разобрались. Если исходить из того, что зямщиц старший, связанный с комиссаром, заинтересован, чтобы сын вспомнил места, где был на Урале, Значит, этот значок найден там. Другой вопрос, как он попал туда. Однако сейчас важно, где взял его зямщиц-младший. Хочешь, не хочешь, а придется верить в его бред. Информация о Кристофере Фриче лежала под шифровкой. Оперативная группа сообщала, что объект официально поселился в гостинице «Москва», где снял апартаменты, но появился там всего один раз. Позавчера поздно вечером, после чего отправился на такси на улицу Рокотова и вошел в квартиру гражданина Жуго. Разговор был очень коротким и велся на русском языке. Секретчица фирмы Валькирии пожаловалась, что она очень соскучилась по Кристоферу и весь вечер ждала его с нетерпением. Он же сказал, что хочет выпить стакан Валькирии. В квартире двадцать минуты было тихо, после чего опять послышалось характерное дыхание, стоны и даже всхлипы. Эта парочка успокоилась лишь вчера утром, и целый день из квартиры никто не выходил. Полковник тихо изумился. Похоже, этот иностранец сидел на голодном пайке в своей Канаде и только в России дорвался до бесплатного. Испытывая странное полузабытое волнение, Арчеладзе весело откинул эту информацию в сторону и увидел справку дежурного помощника. Тот изложил на бумаге фабулу убийства старика Молодцова, полученную в милиции. Старик возвращался поздно к себе домой. В подъезде, где не горит лампочка, был схвачен неизвестным. Есть следы борьбы на полу, изогнут и полураспущен нескладной зонт. Убийца прижал его к первой ступени лестницы, ведущей в подвал, и нанес ножевое ранение в горло, от которого гражданин Молодцов скончался. Официальная версия милиции убийство с целью ограбления. С пострадавшего снят плащ, пиджак и шляпа. Кроме того, карманы брюк вывернуты, а на темной лестнице найдена пятидесятитысячная купюра. Это были его Арчеладзе деньги. Он сразу же не поверил этой версии. Грабить плохо одетого старика может только безумный подросток или полный идиот. Но ни тот, ни другой не станет убивать несчастного, слабосильного человека, тем более резать с такой холодной жестокостью. Скорее ударят по голове, а то и просто прижмут к стене. Маньяки же редко грабят жертву. Вывернутые карманы нужны были для милиции. Для нее же было перерезано горло. Такой способ убийства указывал на убийцу-мусульманина и полковник не сомневался, что какой-нибудь задержанный бродяга из азиатских республик признался в этом преступлении. Следовало немедленно взять это дело к своему производству. Но договариваться с прокуратурой о передаче дела мог лишь непосредственный начальник Арчеладзе. Придется идти к комиссару. И это совсем неплохо. Интересно взглянуть на него полсты информации, добытой негреем, подобные встречи и переговоры с иностранцами для него в порядке вещей или события. Он тут же поднял трубку прямого телефона. «Товарищ генерал, мне нужно пять минут для разговора». «Заходите, Эдуард Никонорович», — любезно ответил комиссар. Арчеладзе довольно потер подбородок, и ощутил под пальцами приятный легкий шорох растущего волоса, и тут же включил селектор. — Парапсихолог не объявлялся? — спросил он секретаря. — Никак нет, товарищ полковник. Передай мое распоряжение опергруппе. Немедленно установить место жительства, номер телефона и доложить мне, — приказал он.